50. 31 октября, 06.55. Отлив. Кран скорби никогда полностью не закрывается. Горе всегда медленно капает внутрь человека, пока он не исполняется грусти настолько, что у него не остается выбора, кроме как открыть его на полную и позволить всему вылиться, утопить все другие мысли и чувства. «Она мертва». говорит Трикси со слезами на глазах. Почему она это сделала? 80 часов в коридоре словно становятся еще громче. «Потому что пришло ее время», — говорю я. «Думаю, она с самого начала планировала покончить с собой, когда все закончится. Она не смогла бы жить с тем, что сделала. Теперь я понимаю, почему она так поступила. Но я все еще не знаю, почему ты помогла». Трикси садится за стол на свой маленький стул, усеянный звездами, и она снова кажется мне такой маленькой, как ребенок, которым была, а не женщина, в которую превращается. «Ты помнишь, каково было, когда они поняли, что с тобой что-то не так?» Тихо спрашивает Трикси. «Как они к тебе относились?» «Ну, со мной было так же. Моя мать перестала выпускать меня гулять с друзьями, Окутала меня одеялом, и каждый раз, когда она глядела на меня, я видела в ее глазах лишь жалость и презрение, не любовь. Моя мать и Нэнси не считали, что кому-то еще нужно знать о моей болезни, словно это какой-то грязный секрет, которого нужно стыдиться. Они даже не хотели рассказывать остальным родным. «Давай честно. Они были ужасными людьми. всё Посмотри, что они с тобой сделали». Они считали, что я не проживу больше 15 лет. Твоя мать знала, что ты могла бы, если бы она позволила тому врачу помочь тебе. Мне провели эту операцию. Были некоторые осложнения, но доктора считают, я доживу до 20. 25, если повезет. И я хочу только этого. Прожить остаток своей жизни. Скоро мне исполнится 16, я могу бросить школу, попутешествовать по миру, Я просто хочу пожить, пока еще могу. Ты же понимаешь меня? Вы с бабулей были единственными в этой семье, кто меня любил. А ты призрак. Она не смогла простить остальных за то, что сделали с тобой, как и я. Мы убили их, чтобы ты и я могли быть свободными. Ты не должна все еще быть здесь. Это неправильно. Бабуля думала, твоя душа застряла здесь, потому что ты умерла в Хэллоуин». Поэтому мы сделали это сегодня ночью я смотрю на нее но не знаю что сказать бабушка сказала правду ты не постарела продолжает трикси я знаю ты не видишь своего отражения но ты должно быть видишь что ты все в той же одежде что в ночь своей смерти джинсовое платье комбинезон полосатые колготки кроссовки с маргаритками ты все еще тринадцатилетняя девочка хоть ты моя тетя Я на самом деле на два года старше тебя. Я больше не могу воспринимать ее слова. Я застряла в кошмаре, где я мертва уже много лет. Поппинс снова начинает скулить, и мне хочется сделать то же. Я могу оставить тебя в покое, выгулять Поппинс, — говорит Трикси, словно это обычный день. Я вижу, тебе сложно совсем справиться. Тебе нужно подумать о том, что сказала бабушка». Ее теория о твоем пребывании здесь не такая уж безумная. И если она права, может, ты сможешь исчезнуть. О чем ты? Она считала, что тебе нужно написать свою историю. Подумай об этом. Единственное, на что ты еще способна, — это пользоваться словами. Смерть не похожа на кино, по крайней мере, не в твоем случае». Я никогда не видела, чтобы ты ходила сквозь стены или даже двери, если кто-то сначала их не откроет. Но ты можешь двигать буквы из скрэбла, книги и печатать на клавиатуре». Трикси выходит в коридор. «Подожди», — говорю я, — «не оставляй меня здесь с ними». «Я скоро вернусь, обещаю», — говорит она, пристегивая поводок к ошейнику Поппинс. «Ручка, которую тебе подарил агент бабушки в ночь своей смерти, все еще у тебя в кармане», — добавляет Трикси. «Она права. Я вытаскиваю особенную серебряную ручку с четырьмя цветами чернил и нахожу визитку бабулиного агента. Я смотрю на его имя и адрес офиса в Лондоне. Может, написать свою историю — это единственный способ вырваться из этой жизни». Может, твое незаконченное дело — это рассказать правду о произошедшем? Агент сказал, что прочтет историю о настоящей Дейзи Даркер, если ты ее напишешь. Помнишь? Я скоро вернусь, тетушка Дейзи. Пойдем, Поппинс. Я отступаю в воображаемую темную комнату, где пытаюсь проявить изображение будущего, которое было бы более привлекательным, но я вижу лишь черноту. Я спешу догнать Трикси, но она закрывает за собой входную дверь, и мне не удается ее открыть. Она права, я не могу ходить сквозь стены. Я стучу в дверь, но звука нет. Я выглядываю в крохотное круглое окошко коридора, похожее на иллюминатор, и мне кажется, что я в ловушке на тонущем корабле. Мне все хуже видно Триксис Поппинс, удаляющихся по оставляющих меня позади. Я не знаю, смогу ли любить свою племянницу так же, как раньше. Иногда мы любим монстров, не подозревая об этом. Я люблю этот дом. и Я никогда не хотела оставлять его до нынешнего момента. Восемьдесят часов в коридоре начинают отбивать семь утра, и шум просто оглушительный. Я смотрю на заводские часы и вижу карточку с моим выцветшим именем. Последняя дата, выбитая на ней. «1988. Я взбегаю по лестнице в свою спальню и обнаруживаю ноутбук Коннора, оставленный на столе. Курсор на экране мигает, и слово, напечатанное мной, все еще там. Бу. Буквы исчезают одна за другой и сменяются на что-то новое. Дейзи Даркер. У меня дрожат пальцы, когда я заканчиваю печатать будущее название моей истории». Я нащупываю визитку в кармане, достаю ее и снова смотрю на имя агента. Я задумываюсь, могу ли написать книгу. Я задумываюсь, могу ли рассказать правду. Мы не осознаем, сколько всего не знаем. Вода уже отступила, и солнце только начинает подниматься над сигласом, окрашивая небо полосами розового и фиолетового. Я всегда считала рассвет самой красивой частью дня. Он проливает свет на чистый лист нового дня, указывает на шанс начать заново. Птицы парят и поют над волнами бухты Блэксэнд, и, глядя на океан, я замечаю стаю дельфинов вдалеке. Звук моря сопровождает мою финальную сцену. Я хочу освободиться. Интересно, прочтет ли кто-то историю, которую я хочу написать? Восемьдесят часов внизу снова затихают, и я наслаждаюсь тишиной, печатая первые несколько слов на пустой странице. Я родилась со сломанным сердцем. Всю жизнь я пряталась в историях, когда настоящий мир становился слишком громким. Я не знаю, прочтет ли кто-то мою. Некоторые истории может рассказать только время. Читала Вероника Райцис